Есть ли вещественные доказательства? По мере углубления в информационный поток материалов по интересующей нас проблеме, чарующая тайна летающих тарелок медленно обволакивается сложной сетью совпадений и парадоксов, что требует еще более тщательного изучения всех данных без исключения. На протяжении всей нашей истории небеса кишели троянскими конями, которые, подобно древнегреческому троянскому коню, скрывают явные враждебные намерения. Некоторые неприятные факты теперь уже совершенно очевидны. Объекты всегда предпочитают действовать тайно, старательно выбирая для своих загадочных действий темное время суток и малонаселенные районы, где вероятность их обнаружения очень низка. Может, они просто скромничают, а, возможно, ведут подготовку к открытому захвату нашей планеты где-нибудь в обозримом будущем. Гипотеза об их враждебности находит подтверждение и в том, что объекты предпочитают попадаться нам на глаза в таком виде, который мы можем легко воспринять и объяснить к нашему собственному удовлетворению в более ранние времена наблюдением дирижаблей, а ныне метеоритов и обычных самолетов. Мы же, уфологи, обращаем внимание только на странные объекты необычной конфигурации, а они без сомнения составляют меньшинство причем, что очень вероятно, демонстративно отвлекающее наше внимание для обеспечения свободы действия того физического большинства, которое орудует в нашей атмосфере. Другими словами, летающие тарелки совсем не то, чем мы их привыкли считать. Они сами часть чего-то гораздо большего и сложного. Это нечто я и назвал операция «Троянский конь». Те исследователи НЛО, которые лишь поверхностно изучили исторические данные по этому вопросу, пришли к заключению, что древние народы, сталкиваясь с летающими тарелками или инопланетными пришельцами, придавали феномену только религиозную окраску. Однако, если вы внимательно покопаетесь в старинной литературе, вам станет ясно, что уже тогда ультрасущества намеренно пытались произвести на людей то же впечатление, что и таинственный изобретатель, пытавшийся подготовить сознание людей к фляпу 1896-1897 годов. Феномен постоянно снисходит до нас принимая формы, которые мы можем воспринять и объяснить. Затем, если мы видим в небе действительно нечто совсем необычное, мы сами начинаем подгонять феномен в привычные рамки, называя его то метеоритом, то самолетом, то ангелом, то пришельцем из космоса. И первыми шагами к пониманию феномена НЛО является... Отказ от всех наших старых мерок и попытка глобального взгляда на феномен в целом. Древние религиозные и оккультные источники полны описаний и определений операции Троянский конь. В течение всей нашей истории нас убеждали в том, что ультра и сверхсуществам предопределено находиться среди нас. В Библии, например, пророк Захария заявляет, что ему нанесли визит ангелы 24 мая, примерно в 520 году до нашей эры. «Видел я ночью, муж на рыжем коне стоит между миртами, а позади него кони рыжие» белые и белые и сказал я кто они господин мой и сказал мне ангел говоривший со мной я покажу тебе кто они и отвечал муж который стоял между миртами и сказал это те которых господь послал обойти землю книга пророка захарии глава 1 пункты 7 по 10. Далее Захария пишет, что он увидел в небе объект цилиндрической формы, и ангел сказал ему, это то проклятие, что будет вечно висеть над землей. Книга пророка Захарии, глава 5. Ангел пояснил Захарии, что подобные объекты в полном смысле слова шпионят за каждым человеческим существом. До 1848 года феномен продолжал использовать наши религиозные предрассудки, но затем, по мере развития науки, техники, технологических процессов и неизбежного в связи с этим изменения взгляда на религию, феномен был вынужден изменить методы контактов с нами. Армии призраков и ангелов прошлого были заменены новыми загадками с учетом технических достижений общества. Если бы огромные многомоторные самолеты, летавшие в 1934 году над Скандинавией, появились в 1896 на Сан-Франциско, они бы неизбежно вызвали гораздо большее возбуждение, нежели громоздкие дирижабли, которые были применены во время фляпа того года. К 1909 году человек поднялся в воздух на первых неуклюжих машинах, что привело к новой трансмогрификации операции «Троянский конь». Бипланы стали настойчиво летать над теми районами, где многочисленные мягкие объекты занимались своими таинственными делами. Позднее, когда руководители операции «Троянский конь» сочли необходимым развернуть представление над Скандинавией в 1934 году, аэропланы начали кружить на низкой высоте над малонаселенными районами, стараясь быть замеченными людьми, которые впоследствии, увидев таинственные огни прожекторов, в ночи могли уже себе как-то это объяснить. Но, как и в предыдущих фляпах, истинная природа феномена оставалась тщательно замаскированной. Во время Второй мировой войны и непосредственно после неё небо нашей планеты буквально кишело всеми видами летательных аппаратов земного происхождения, от геликоптеров до сторожевых аэростатов. Благодаря этому, хотя тысячи НЛО и были замечены, многие тысячи других обнаружить не удалось. Сигарообразные объекты принимали за недостаточно заполненные газом аэростаты, а то, что нельзя было никак объяснить, за секретное оружие, проходящее испытание. Окончание войны поставило перед НЛО, вероятно, новую нелегкую проблему, когда по каким-то причинам возникла необходимость в 1946 году нанести повторный визит в Скандинавию, недостаточно подготовленные, в отличие от прошлого действия, создали ситуацию, близкую к массовой истерии. Объекты были приняты за русские ракеты. Хорошо еще, что наш нервный мир не успел прийти в себя от ужасов войны, а холодная война только зарождалась. При других обстоятельствах эти ракеты-призраки могли стать причиной нового военного конфликта. Возникла необходимость ввести феномен в новые рамки человеческого сознания. Мы были уже настолько технически образованы, что готовы были допустить и воспринять существование сверхцивилизации с более передовой технологией, мы созрели для нового современного мифа о пришельцах из космоса. Начиная с 1947 года в наше сознание многочисленными и, конечно, тщательно продуманными сериями инцидентов и контактов стали внедрять мысль о существовании летающих тарелок из космоса. При этом обстоятельно учитывались психологические уроки ранних фляпов. Мы видели в 1947 году не больше и не меньше странных летающих объектов, чем в 1896 году. Просто мы видели их в несколько измененной форме. С нами затеяли новую игру. Некоторые сразу же слепо приняли все на веру, даже не потрудившись собрать и изучить сотни сообщений об НЛО за июнь-июль 1947 года, чтобы объективно взглянуть на то, что спрятано под красочной оболочкой окружающий феномен. Приняв таким образом без всяких доказательств теорию об инопланетных пришельцах, Следующие 20 лет они занимались тем, что яростно ее защищали. Все их исследования шли по довольно странному пути и заключались в стремлении удостовериться в абсолютной надежности свидетелей. А это означало, что если полицейский офицер или пилот наблюдали необычный объект на большом расстоянии, их заявление считалось более достоверным, нежели сообщение домохозяйке о том, что НЛО совершил посадку на ее дворе. Затем инопланетников начала преследовать навязчивая идея найти и представить неоспоримые вещественные доказательства, хотя критерии этих доказательств были очень жесткими, ведь они должны быть неземными. Таким образом создался порочный круг. Если упавшие с НЛО металла оказывались обычным алюминием, то на них даже не смотрели. Когда же исследователи сталкивались с каким-нибудь удивительным, неопознанным сплавом, то и это ничего не доказывало, если источник не признавался надежным. Итак, новая игра началась, став сразу же игрой в одни ворота. Эта игра была уже хорошо известна из ирландского эпоса. Феномен всегда усеивал фальшивыми доказательствами обширные зоны своего существования. Таким образом, культисты-инопланетники с самого начала поставили себя в глупое положение. Если НЛО действительно являются продуктом какой-то инопланетной сверхцивилизации, Тогда окончательные доказательства могут быть добыты только двумя способами. Первый. Летающая тарелка должна совершить какую-нибудь ошибку, разбиться и быть захваченной людьми. Тогда будут добыты неопровержимые доказательства их существования, а равно и того, что они являются продуктом некой высокоорганизованной технологии. Начиная с 1947 года, было уже достаточно слухов о таких авариях. Фрэнк Скалли со ссылкой на контактера уверяет, что одна такая катастрофа произошла в 1948 году, причем представители военно-воздушных сил обнаружили упавший объект вместе с телами крошечных гуманоидов. Скалли обнародовал в печати этот дикий слух, которому суждено было стать крупным уфологическим мифом. Эксперты военно-воздушных сил до сих пор получают письма, авторы которых спрашивают, правда ли, что эти тела, заспиртованные по всем правилам, хранятся в тайниках ВВС. Второе. Экипажи НЛО сами должны сделать Первый шаг – и дать нам очевидные доказательства, совершив посадку в людном месте, на глазах у многих очевидцев и установив связь с руководителями государств. Было очень много рапортов о посадках, но, подобно посадкам 1897 года, все они происходили в пустынных местах с минимальным количеством свидетелей. Правомерно предположение, что все эти посадки имели целью повысить надежность той или иной точки зрения на НЛО, а не представить окончательные доказательства какой-нибудь из них. После 20 лет игры становится очевидным, что вряд ли эти доказательства будут получены в обозримом будущем. Поэтому мы обязаны тщательно изучить все следы, оставляемые НЛО на нашей планете. Многие случаи, на первый взгляд, кажутся совершенно абсурдными, если мы начнем их корреляцию с давно забытыми событиями. Мой собственный критерий достаточно прост. Если аналогичные случаи происходят в различных частях мира, со схожими деталями, и вещественными следами, я считаю маловероятным, чтобы свидетели одного случая что-либо слышали о другом и распускали одинаковые слухи. Скорее, они являются жертвами той же нечестной игры. Если нужны примеры, мы можем начать с таинственного якоря. История о нем была напечатана на страницах юстонской газеты «Дейли-Пост» от 28 апреля 1897 года. Меркель, штат Техас, 28 апреля. Группа людей, возвращавшихся прошлым вечером из церкви, заметила тяжелый объект, спускавшийся с неба на канате. предмет опустился на железнодорожное полотно и зацепился за рельс. Взглянув вверх, люди увидели нечто похожее на дирижабль. Он был достаточно высоко, так что нельзя было сказать что-либо определенное о его размерах. Из нескольких иллюминаторов дирижабля пробивался тусклый свет, а в передней его части был смонтирован прожектор напоминающий паровозный. Примерно через десять минут по канату, свисающему из гондолы, стал спускаться человек небольшого роста, одетый в светло-голубую форму моряка. Увидев людей, он на мгновение замешкался, затем перерезал канат, после чего дирижабль набрал высоту и исчез в северо-восточном направлении. Оставшийся якорь теперь выставлен в кузнечной мастерской Эллиота и Майлера и привлекает к себе внимание сотен людей. Невысокий человек в голубой морской форме, спускающийся по канату с дирижабля. Какая-то не очень остроумная шутка, не правда ли? Но интересно, что исследователи... Обнаружили две идентичные истории в малоизвестных древних рукописях. В древней ирландской летописи «Спекулум регали» приводится случай, происшедший в 956 году нашей эры Это чудо произошло в небольшом городке Хлора в одно из воскресений, когда народ собрался на мессу в церкви, Святого Кенаруса. Неожиданно металлический якорь на канате стал спускаться с неба и зацепился одной из своих лап за деревянную арку над церковными дверьми. Высыпавшие из церкви прихожане увидели в небе воздушный корабль с людьми на борту, один из которых стал спускаться по канату, видимо, чтобы отцепить якорь. Причем казалось, что он не ползет вниз, а плывет по воздуху, как по воде. Возбужденные прихожане пытались захватить его, но епископ запретил им это, испугавшись, что они могут убить неизвестного. Когда толпа отхлынула, неизвестный быстро взобрался по канату, после чего канат перерезали. Корабль взмыл вверх и исчез из виду. Якорь остался в церкви, как доказательство этого чудесного случая.